«Ну что ж», — тонко улыбнулся интеллигентный до умопомрачения председатель ученого совета. «Наш молодой коллега вложил в свое выступление, пожалуй, слишком много эмоций, но давайте надеяться, что усилиями таких вот молодых самостоятельных умов и интересующие нас всех проблем уже в ближайшее время будет решена. — Да фигня эта проблема ваша! — равнодушно брякнула голландская молочница и засмеялась противоестественным смехом. — А что вообще не фигня? — взорвался неожиданно, вроде бы бывший тихим продавцов. — Я на днях защиту одну слушал. Про формы повелительного наклонения с нулевой флексии многотиражной печати там вообще ничего кроме жой клюй плюй блю и прочее а прошла единогласно и то и другое фигня обобщила с места борода члены ученого совета давно уж обалдевшие привстали с своих кресел и вытянулись в направлении галерки с целями явно немеролюбивыми — Вы извините, — холодным голосом сказал тот, у которого дома остался горячий унитаз. — Но фигня это, как вы изволили выразиться, представляет собою серьезнейшую филологическую проблему. — Какую именно фигню вы имеете в виду? — перебила борода. — Про жуй-плю или про избыточность? — Первую фигню или вторую? — Первую фигню! — возопил член. «Про жуй-плюй! Тьфу! Про фармы повелительного наклонения с нулевой флексией! А вы...» — обратился он вдруг к продавцову. «Шантропа!» «Я изумился продавцов, теряя цвет лица. Вы, вы пришли сюда и оскорбляете почтенных людей!» «Что я ему сделал?» Продавцов глазами призвал в свидетелей всех присутствующих. «Что я ему...» Я про вас ни слова не сказал. Сказали. Вы крайне непочтительно отзвались об отличной диссертации. Я руководил этой диссертацией. Я? Вот. Член демонстративно отвернулся от Протовцова. Правда, тот же повернулся и напомнил. А вы со своей избыточностью шантропа! После чего отвернулся уже окончательно. Давайте все-таки держаться... — В рамках, — неуверенно предложил председатель совета. — Какие тут могут быть рамки? Борода не унималась. — Пусть, дорогой товарищ продавцов, в двух словах изложат суть дела. Если весь смысл его диссертации в том, что чем больше человек повторяет, тем лучше его понимают, так это, извините, чушь собачья. Сколько бы я раз не повторял, что я папа римский. Вы же никогда не согласитесь со мной. <свят> — Да уж, — вернул кто-то из членов. Но моя диссертация заверячал продавцов. Отнюдь не сводится к объяснению избыточности как таковой. Я предлагаю же еще и пути увеличения избыточности. Шум, возникший был в зале, смолк. — То есть? — тихо прокомментировала борода. Вы предлагаете увеличить то, что и так избыточно? — Да, — проговорил совсем убитый продавцов, и тут его понесло. Нужно достичь еще большей надежности и гораздо более прочной усвояемости информации. Нужно придать прессе действенный характер, активизировать ее вмешательство в жизнь, дать зеленую улицу он бросил эту мысль и начал другую есть ведь очевидная вещь и я имею право судить о них мною было найдено четыреста сорок два факта лексико стилистической избыточности я работал с материалами газет советская культура триста один случай журналов театральная жизнь сто двадцать восемь случаев и рыболов спортсмен три случая отпад — восхитилась молочница. — Он все сосчитал. — Да! — с вызовом и достоинством произнес диссертант. — В моем распоряжении тысяча карточек. Они, между прочим, здесь, если кто желает убедиться. — Когда ж вы жили? — ужаснулась девушка. — Жена у вас есть? «Девушка, позвольте просить вас не задавать». Это опять председатель вмешался, но молочница, не останавливаясь, продолжала. «Интересно, когда он жил?» «Я бы загнулась с таким мужем». «А вы мужичок проверяли?» «Я расскажу один случай. Можно?» И она затараторила с такой скоростью, что был бы самоубийством бросаться ей наперерез. «Известен эксперимент, в ходе которого проверялась». Здоров у испытуемых мужичок или нет? Людям выдали по листу бумаги в клетку и попросили ставить в каждой клетке по одной точке. Нормальным это сразу надоедает, а у кого мужичок поврежден, те весь листочками утыкивают. И мужик говорят: довольно прекратить, а им хоть бы что, им даже нравится у них, двигательная функция нарушена». — У вас, товарищ продавцов, тоже, наверное, с мужичком не все в порядке. Если такую нудную работу, да еще с удовольствием Тысяч карточек. Милый вы, больной человек, вас стационировать надо. Амбулаторно ну, уж нельзя. <связать> — Да не тарахти ты так! — прервал молочница румяный бас. — Ты лучше посмотри на него. У него мужичка-то нет никакого, не видишь разве? — Я в последний раз требую, — опять возник председатель. «Подождите-ка вы!» — грубо оборвал его субъект с галерки. Тот не до этики, тот человека лечить надо. А вот скажите, у вас при ходьбе голова не кружится в последнее время?» Совсем уж сбитый с толку продавцов пальцами левой руки потрогал голову. То место, где, по его представлениям, должен был находиться мужичок. «Мужичок не пальпируется!» — предупредительно заметил молочница он заключен в черепе, если конечно вообще имеется я не могу защищаться в такой обстановке завизвеща продавцов и корцеу не трудно было понять под общий шум сорвался с насиженного места представителя ведущего учреждения лишний раз грубо поправ протокол а стало быть и всякие нормы академического приличия он сам зачитал свой же невнятный отзыв о предложенной на рассмотрение ученого совета диссертации слово имеет официальный оппонент доктор филологических наук профессор илья семёнович кузин Благушей зарал вдруг отключавшийся на время совсем лысый ученый секретарь продавцов уселся на место придерживая на голове прядь, перекинутую от уха до уха. А на кафедре возник плоскоголовый какой-то крокодил, который хорошо поставленным голосом запел. «Рецензируемая диссертация посвящена исключительно важной» и чрезвычайно актуальной теме. В ней ставится вопрос, на который наша научная общественность давно ждет недвусмысленного ответа. Автор умело подходит к решению интересующего проблемы, работа глубока по содержанию, интересна по форме, и в ней открываются новые горизонты для комплексных исследований. Вклад диссертанта в разработку данной темы трудно переоценить. В основу диссертации положены новые оригинальные идеи и методы ее выполнения, также весьма Письма вы все это. Илья Семенович Кузин пел совершенно обворожительно, в лучших традициях бельканта, то есть демонстрируя только голос и ничего больше. За время пения он ни разу не изменил позы. Да что там, позы, пальцем не пошевелил и даже не моргнул ни разу. Сонная одурь накатила на зал. Ух, тихомеренные и убаюканные члены не мели от удовольствия. «Таким образом, — уже заканчивал крокодил, — мне кажется, что рассматриваемая диссертация является серьезным научным трудом и позволяет ходатайствовать о присвоении ее автору ученой степени кандидата филологических наук». Когда он допел свою песнь, сонные члены один с другим вернулись к неприглядной яви и насопились. Крокодил, сил не дождавшись ни аплодисментов ни цветов, на которые, судя по угрюмому теперь выражению его лица, он явно рассчитывал. — Вениамин Федорович, ответьте, пожалуйста, вашему оппоненту. Лысый включился в работу вовсю. Продавцов поднялся на кафедру, как на гильотину. — Во-первых, я хотел бы поблагодарить моего глубоко уважаемого оппонента за то, что он внимательно прочел мою диссертацию, и за ценные замечания, сделанные им, «Я согласен. Первая глава немного длиннее, вторая, и учту это замечание при переработке диссертации в книгу». «Ох!» — застонали галерке. «Он еще и книгу опубликует». «Простите, пожалуйста», — недавни как отнестись к стону голландской молошницы, изумительно вежливо обратилась к крокодилу Борода. «Вы действительно внимательно прочли диссертацию» почему этот человек позволяет себе начал крокодил тот же и умолк от следующие вопросы сверху и пересказать можете усомнились там все все больше нет сил терпеть трагически запел кузин кто он такой кто знает этого этого человек скажите кто вы на самом деле я папа римский смиренно ответили из галерки и, представляю, здесь Ватикан. — Он же издевается. Я сейчас покину зал заседаний. Кузин вскочил и побежал покидать. — Вам укол сделать надо. — Транквилизатор какой-нибудь, — Несло вслед. Кузина перехватили у дверей и вложили ему тоже в ухо сведения, от которых ему пришлось остановиться и присесть на краешке первого ряда.